243 апрель 28 опыт предшествовавшего воплощения бывает исчерпан в двоечании перед новым приходом на землю опыт данного воплощения будет исчерпан после него именно на наиболее звучащих явлениях последнего воплощения протечет пребывание в двоечанье Воспоминания прежних воплощений ни к чему, ибо они были исчерпаны уже раньше, и из них извлечено все. Воспоминания о предшествующих жизнях приходят при сознательном пребывании в мире надземном для развитого духа. Сотрудники света работают для общего блага не в дэвачане. Дэвачан — субъективное состояние и индивидуальных переживаний, оторванной от огненной действительности. Оно тоже действительно, но к боку субъективно. Оно очень нужно для пожинания плодов земной жизни и превращения устремления в способности. Но сотрудничество с иерархией требует другого состояния сознания, менее погруженного в себя. Стремление некоторых самотверженных духов предпочитать труд для иерархии и пребыванию в доводчане понять не так уж и трудно. Но и доводчан имеет свои преимущества, ибо собрать плоды каждого воплощения необходимо, иначе теряется его смысл.